На дворе шумел дождь. В темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома. "Это на нее так гроза подействовала", радостно сказала она шепотом, когда мы вошли в коридор, и вдруг насторожилась. "О, где-то пожар!" Мы пробежали в столовую, распахнули окно. Мимо нас вдоль бульвара с грохотом неслась пожарная команда.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 патом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них. Сердце у меня забилось сильнее. лоб встёнуло. Я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще глядя ей в щеку. И Она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы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 А я погибал в пустом, тихом доме от непрестанного, мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе и ее. Сидел в кабинете отца, что попало, беря из его библиотечных шкафов, и сиلس читать. Так сидел я и в этот раз уже перед вечером. И вот вдруг послышались Ио лёгкие, быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил. Что заснула? А она махнула рукой. Ах, нет. Ты не знаешь, она может подвой суток не спать, а ей ничего, как всем сумасшедшим. Прогнала меня искать у отца какие-то жёлтые и оранжевые карандаши, и заплакав подошла и уронила мне на грудь голову. Боже мой, когда же всё это кончится?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 Я взглянул через ее плечо. Отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и горбис удалился. К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий. "Папаш, просит вас пожаловать к ним". Я вошёл в кабинет. Он сидел в кресле перед писаным столом и, не оборачиваясь, стал говорить: "Завтра ты на всё лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург".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 Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие в столицах. Видеть её до отъезда никак не надейся. Всё.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 Но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставв службу, тоже переехал в Петербург. С прелестной молоденькой женой, как сказали мне. И вот входя однажды вечером в портер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидел и его и её Они сидели в ложе возле сцены у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он во фраке с вороном внимательно читал прищурив один глаз программу. Она держась легко и стройно, В высокой причёске белокурых волос оживленно озиралась с кругом на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющий салонёр на вечерней платье, фраки и мундиры входящих в ложе. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик. Тонкие но уже округлившиеся руки были обнажены. Рот теплома из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом. сказы Ивана Бунина Ворон читал для вас артист театра Евгения Вахтангова Виктор Зазулин. Thank you.